Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Джеймс Кори. Война Калибана. Посвящение. Бестеру и Кларку, которые привели нас сюда. Пролог. Мэй. «Мэй», — позвала мисс Кэрри, — «отложи, пожалуйста, рисование, тебя ждет мама». Девочка не сразу поняла учительницу. Не потому, что слова были непонятны, и в четыре года она уже не лепетала, как маленькая, а потому, что они не вписывались в ее картину мира. Мама не могла прийти за ней. Мамочка улетела с Ганимеда на станцию ЦРР, потому что, как сказал папа, ей нужно было немножко времени для себя. Потом сердце у Мэй часто забилось. Она вернулась. «Мама!» Коленями Скэри Кэрри загораживали вид на дверь в раздевалку, отсидевшей за маленьким Альбертом Мэй. Руки у художницы были липкими от краски. Она рисовала пальцами, и на ее ладонях закручивались красные, синие и оранжевые вихри. Девочка наклонилась вперед и уцепилась за ногу мисс Керри, чтобы отодвинуть ее и заодно ловчей подняться. Ой! вскрикнула мисс Керри. Мэй посмотрела на пятно краски, оставшееся на брюках. Широкое темное лицо учительницы выражало сдержанный гнев. Извините, мисс Керри. Все хорошо. Интонации голоса женщины означали, что ничего хорошего в этом нет, но наказывать Мэй она не будет. «Пожалуйста, вымой руки и собери краски, а я сниму картину. Ты можешь подарить ее маме. Это собачка? Это космический монстр. Очень славный космический монстр. А теперь, милая, пожалуйста, вымой руки». Мэй кивнула и, взметнув полы халатика, побежала в ванную. «И не прикасайся к стенам! Извините, мисс Керри». Ничего страшного, только когда отмоешь руки, убери и это пятно. Мэй до предела повернула кран. Краски, смешавшись, потекли с рук. Вытирая ладошки, девочка уже и думать не думала, чтобы не закапать пол. Казалось, сила тяжести сместилась и повлекла ее к двери в прихожую. Другие ребята, заразившись волнением мэй, следили как-то отскрибает цветное пятно от стены, почти начисто. Потом складывает баночки с красками в коробку, а коробку ставит на полку. Халата настянула через голову, не дожидаясь помощи Мискери, и запихнула его в бачок утилизатора. В прихожей рядом с Мискери стояли двое взрослых, но мамы моей здесь не оказалось. Незнакомая женщина опасливо держала на отлет от себя космического монстра и вежливо улыбалась. Вторым взрослым был доктор Стрикланд. Нет, с туалетом она очень хорошо освоилась, говорила Мискери. Конечно, время от времени случаются промахи. «Конечно!» — согласилась женщина. «Мэй!» — воскликнул доктор Стрикланд, подхватив ее на руки. Ростом он был больше папы и пахнул солью. Качнув Мэй, доктор пощекотал ей бока, и девочка зашлась смехом. «Большое вам спасибо!» — сказала женщина. «Приятно было познакомиться!» — Керри пожала женщине руку. «Мы рады, что Мэй занималась в нашей группе!» Доктор Стрикланд все щекотал Мэй, пока за ними не закрылась дверь Монте-Сори. Только тогда девочка перевела дыхание. «А где мама?» «Ждет нас», — ответил доктор Стрикланд. «Мы отведем тебя к ней». Новые переходы Ганимеда строились широкими и богатыми. Воздухоочистители здесь были почти без надобности, потому что из множества больших гидропонных горшков расходились вверх и в стороны острые, как ножи, листья пальм арека. Вдоль стен велись широкие желтополосатые листья чертова плюща, а в самом низу торчали незатейливые клинья тещиного языка. Лампы полного спектра сияли белым золотом. Папа говорил, что именно так светит солнце на землю. И Мэй представляла себе планету в виде паутины зеленых коридоров с солнечными полосами в ярко-синем небе потолке. Ей показалось, что на стены там можно карабкаться и не останавливаться, пока не захочешь. Мэй склонила голову на плечо доктору Стрикланду и, поглядывая ему за спину, называла все знакомые растения. «Сансеверия триофисиата», «Эпипремнум ауреум». Папа всегда улыбался, когда она правильно произносила название. А когда она делала это, оставаясь одна, то успокаивалась. «Еще?» — спросила женщина. Она была красивая, но Мэй не нравился голос. «Нет», — ответил доктор, — «Мэй последняя». «Хизелепадокарпус луценсис», — проговорила Мэй. «Хорошо», — сказала женщина и тихо повторила, «хорошо». Чем ближе они поднимались к поверхности, тем уже становились коридоры. Старые тоннели выглядели грязнее, хотя на самом деле грязи в них не было. Просто ими дольше пользовались. Здесь, в жилых отсеках и лабораториях, обитали бабушки и дедушки Мэй, когда прилетели на Ганимед. В те времена глубже них ничего не было. Сейчас воздух здесь пахнет необычно, а воздухоочистители трудились вовсю, гудя и постукивая. Между собой взрослые не разговаривали. Но время от времени доктор Стрикленд вспоминал о Мэй и обращался к ней с вопросами. «Какой мультик по станционному телевидению ей больше всего нравится? С кем она дружит в группе?» Что сегодня ела на обед? Мэй ждала от него других, привычных вопросов и уже заготовила ответы. В горле у тебя не першит? Нет. Ты просыпаешься потная? Нет. У тебя в попке на этой неделе была кровь? Нет. Ты принимаешь лекарства два раза в день? Да. Но в этот раз доктор Стрикланд ничего такого не спрашивал. Коридоры, которыми они проходили, становились все более старыми и узкими так что женщине пришлось отстать, чтобы пропускать идущих навстречу людей. Картинку Мэй она все еще держала в руках, свернув в трубку, чтобы не измять. Доктор Стрикланд остановился у двери без надписи, пересадил Мэй на другой локоть и достал из кармана брюк ручной терминал. Он набрал что-то в программе, которую Мэй раньше никогда не видела, и дверь открылась, хлопнув клапанами герметизации, совсем как в старых фильмах. Коридор за дверью был полон мусора из старых металлических ящиков. «Это не больница», — сказала Мэй. «Это особая больница», — ответил доктор. «По-моему, ты здесь еще не бывала, верно?» Мэй решила, что это не похоже на больницу. Скорее, на заброшенные тоннели трубы, о которых ей иногда рассказывал папа. Заброшенные пустоты, которые жители Ганимеда использовали теперь только под склады. Правда, в конце коридора обнаружился шлюз, а помещения за ним больше походили на больницу. Здесь было чище и пахло озоном, как в карантинных боксах. «Мэй! Привет, Мэй!» — ее окликнул один из старших мальчиков, Сандро. Ему скоро будет пять. Мэй помахала знакомому, когда доктор Стрикланд проходил мимо. Ей стало спокойнее при виде старших ребят. Раз они здесь, наверное, все в порядке, хоть эта женщина и не ее мама. Кстати, «Где моя мама?» «Мы встретимся с твоей мамой через несколько минут», сказал доктор Стрикланд. «Только прежде надо сделать пару небольших дел». «Нет», сказала Мэй, «я не хочу». Он пронес ее в комнату, чем-то похожую на врачебный кабинет. Только здесь на стенах не было мультяшных львов, и столы не изображали ухмыляющихся бегемотиков. Поставив Мэй на смотровой стол, доктор Стрикланд потрепал ее по голове. Мэй сложила руки на груди и недовольно поморщилась. «Я хочу к маме!» Она раздраженно крякнула, подражая отцу. «Хорошо, побудь пока здесь, а я посмотрю, что можно сделать», улыбнулся ей доктор Стрикланд. «Ага». «Думаю, пора стартовать. Свяжись с рубкой, загружайся и уходим». «Я дам им знать, подожди здесь». Женщина кивнула, и доктор Стрикланд направился к двери. Женщина склонила к Мэй красивое лицо, совсем без улыбки. Девочке это не понравилось. Отдай мою картину, сказала она, это не для тебя, а для мамы. Женщина, словно только сейчас вспомнив, взглянула на рулон и развернула бумагу. Это мамин космический монстр, пояснила Мэй. Теперь женщина улыбнулась, протянула ей картину, и Мэй поспешно выхватила свое творение. При этом бумага немного помялась, но девочке было все равно. Она снова скрестила руки, поморщилась и крякнула, как папа. «Ты любишь космических монстров, детка?» спросила женщина. «Я хочу к маме!» Женщина шагнула к Мэй. От нее пахло искусственными цветами. Обхватив девочку с жесткими тонкими пальцами, она спустила ее на пол. «Идем, детка, я тебе что-то покажу!» Когда женщина отошла, Мэй заколебалась. Женщина ей не нравилась, но оставаться одной нравилось еще меньше. Она побрела следом. Женщина прошла по короткому коридору, набрала кот, И большая металлическая дверь, похожая на старую крышку шлюза, откинулась. В новой комнате было холодно. Мэй это тоже не понравилось. Здесь не оказалось смотровых столов, только большой стеклянный ящик вроде аквариума, но без воды, и внутри была вовсе не рыба. Женщина поманила Мэй ближе, и когда девочка подошла, резко стукнула в стекло. Существо внутри оглянулось на звук. Это оказался мужчина, но совсем голый, и кожа у него не походила на кожу. Голубые глаза светились, словно в голове у него горела лампочка. И еще у него было что-то не так с руками. Он потянулся к стеклу, и Мэй завопила.